Рани. Она родилась для того, чтобы давать жизнь другим, а еще для того, чтобы вести домашнее хозяйство. Сколько помнила себя Рани, ее всегда обучали премудростям домоводства. Шить белье, правильно его складывать, делать роти идеально круглыми. Она сама и другие девочки, которых она знала, постоянно усваивали эти уроки с того времени, как выговаривали первое слово. Рани слышала, как ее братья говорили о школе, о предметах, которые они изучали, и об играх, в которые там играли. Они приносили домой книги, которые она мечтала прочитать, но не знала, как. Рани долго умоляла старшего брата научить ее читать, и он дал ей несколько уроков. Дальше она училась сама. Она тайком выносила книги из дома, и в те недолгие минуты, когда оставалась одна и не была занята хлопотами по хозяйству, проглатывала столько глав, сколько успевала. Когда братья повзрослели, их книги стали более сложными. Они рассказывали о местах, где Рани никогда не была, о странах, которые она мечтала посетить». После приезда в Соединенные Штаты постоянная незащищенность Рани по сравнению с женщинами, уверенными в своей карьере и положении в доме, заставила ее посмотреть на все по-иному. Будь то телевизионные передачи или реальная жизнь, Рани наблюдала за американками словно соглядатой. Ее восхищали достоинства, с которым они держались, их наряды, Ей хотелось знать, каково это — самой нести за всю ответственность. Каково быть тем, кто принимает решения, кто мастит дорогу для нее и ее дочерей, для их будущего, а не получает все в готовом виде. Она никогда не рассказывала о своих желаниях, не откровенничала даже с женщинами из общины, которых называла своими подругами, опасаясь их реакции. Со временем ее мечты таяли. Но несколько месяцев тому назад, в день рождения Сони, она воскресла вновь. Ей даже не надо было ничего решать. Ей просто следовало идти до конца. После ухода Сони из дома у Рани не было причин отмечать ее дни рождения. Этот, как и остальные, прошел тихо. От тишины в доме даже звенело в ушах бренд сидел в своем любимом кресле и читал газету. Глаза начали доставлять ему неудобства. Это был побочный эффект диабета, разрушающего его организм. Врач прописал ему капли, но он всегда пользовался визином, чтобы снять покраснение в глазах. «Рани!» — позвал он жену, не желая вставать сам. «Принеси мне мои глазные капли!» Обычно Рани спешила выполнить его просьбу. На этот день дался ей нелегко. Еще год без ее младшей дочери. «Ты скучаешь по ней?» спросила Рани, стремясь заполнить пустоту. «По кому?» спросил бренд даже не взглянув на нее. «По Соне», с горечью ответила Рани. «По нашей дочери». бренд явно оживился при этом вопросе и опустил газету. «Почему ты меня спрашиваешь об этом именно сегодня?» Потрясенная Рани уставилась на него. «Сегодня день ее рождения?» Рани оставила Соне голосовое сообщение, но в отличие от предыдущих лет Соня не перезвонила. Звук ее голоса смягчал сердечную боль, и сегодня мать лишилась даже этого утешения. Она пыталась позвонить еще два раза, но никто не ответил. До Брента наконец дошло, о чем говорит жена. Но он не придал этому значения и снова уткнулся в газету. Она сама выбрала себе дорогу Рани. Ярость пронзила ее, и она вырвала газету у него из рук. Она видела, как в нем закипает гнев, и знала, что подлила масло в огонь. Может быть, Рани искала ссоры. Чего-то такого, что привело бы ее в чувство, поскольку она самой себе казалась полуживой. Ты снова и снова говоришь, что рождение Сони было ошибкой. Уйдя из дома, младшая дочь унесла с собой часть трони. Ты не оставил ей выбора. Ты думаешь, она ушла из-за меня? бренд качает головой. Она услышала от тебя правду. Ты не хотела ее рожать. Вот поэтому она и ушла. Иногда Рани чувствует себя, как маленькая рыбка в огромном океане. Она зависит от воли волн. Каждая большая волна относит ее все дальше и дальше, но ей надо выжить. Рани не может не согласиться со словами Брента. Она сама оттолкнула свою дочь. Она ничего не смогла дать Соне, потому что ее самой оставалось так мало. Но сказав своей дочери, что она была нежеланна ей и не объяснив почему, она действительно вынудила ее уйти. «Я сделала это, чтобы спасти ее», — наконец говорит Рани. «Ей необходимо произнести это вслух. Ты бы уничтожил ее, если бы она осталась». Бренд повернулся, внимательно посмотрел на нее, а потом разразился смехом. «Так вот, что ты придумала. Заставила свою дочь ненавидеть тебя? Когда Соня предпочла фотографию праву, я понял, что она действительно глупа. «И теперь я вижу, в кого?» Дав понять, что разговор окончен, он указывает ей на кухню и напоминает. «Мои капли, Рани! Мне трудно читать!» «Да», — сказала Рани. Мысли роем завертелись у нее в голове. «Тебе нужно лекарство для глаз. Если ты ослепнешь, как же я смогу видеть?»